Глава сорок с е ь м а т е о злился на нее. Нэнси ощущала исходящее от него раздражение, когда они садились в машину. Он был явно возмущен произошедшим в кафе, и теперь бросал на нее гневные взгляды, как старая дева, недовольная, что племянница сидит за столом сгорбившись. Что его так вывело из себя? Он сам ненавидит милицию, а теперь ее ряды уменьшились на четыре человека. Они умерли легкой смертью, их не вешали на глазах у семьи, не сводили с ума пытками в камерах Гестапо. Она так сильно погрузилась в свою злобу, что даже не замечала, какой дорогой вел их Рене, куда-то в западном направлении, мимо буков и каштанов. Подъехав к двухэтажному сараю, они выбрались из машины и пошли внутрь. Воздух был прохладным и сухим, пахло кожей. и свежим сеном. Рене подвесил лампу на гвоздь между стойлами, потер руки, отодвинул сено и потянул на себя крышку люка. Все это время он что-то говорил, и это были не нервные попытки с н и с к а т ь расположение, а беззаботная веселая болтовня. И если сцена в кафе возмутила Матео, то Рене, она казалась лишь позабавила. Саутгейт договорился. И их сбросили еще в феврале, но он сказал мне до дня Д никому их не показывать. Когда я услышал новость о высадке, у меня просто руки зачесались, вам рассказать. Но как я мог без приказа Саутгейта? Бедный Рене, столько замечательных игрушек, которыми некому играть. Саутгейта взяли в марте в Клермоне. Рене притих. Очень жаль. хороший человек, но ему не хватало вашего огня, командир в е й к Захихикал он. Сняв с гвоздя лампу, он опустил ее пониже, чтобы осветить для них подвал. Там лежала с д ю ж и н у обмотанных мешковиной тубусов. Нэнси не видела б а з у к с тех пор, как месила г е м п ш и р с к у ю грязь в тренировочном лагере, но она мигом ощутила их смертоносный потенциал. ж д у щ и й своего часа подстойными слышидми. Сколько амуниции есть в наличии? Достаточно для ликвидации батальона. Он поймал ее взгляд и пожал плечами. Пятьдесят лент на каждую. Тогда давайте чего ждать, хмуро сказал Матео, и они начали вытаскивать гранатометы по одному и складывать у двери. Геллер нашел прекрасного водителя, и шестнадцать километров до курсе они преодолели менее чем за двадцать минут. По дороге Геллер в свете фонаря вслух читал Бему отчет разведки о коммуне и ее обитателях. Когда он вошел в кафе и за прокинутой на столе б у т ы л к и бренди капали последние капли, смешиваясь с кровью убитого милиционера, владелец кафе, запинаясь, описал женщину. То, как произошли убийства и мужчину, который пришел к ней навстречу. Через полчаса Геллер сообщил, что заградительные посты расставлены, и Бьом покинул эту сцену безумного представления Нэнси. Все эти странные встречи и совпадения. Он почти сочувствовал ей. Если бы он мог как-то связаться с ней, объяснить. В окнах домов зажигался свет. Геллер вышел за ним на площадь. Бьом поднял голову и посмотрел в звездное небо. Мне нужен рупор. Это займет немного времени, господин майор. Бьом только кивнул, не отводя взгляда от неба. Казалось, он был глубоко погружен в свои мысли. Мощность базук, даже завернутых в мешковину и пахнущих сеном и землей, Поражало воображение. Нэнси улыбнулась. Одной лентой можно взорвать бронированный джип, а если повезет, вывести из строя целый танк. Для управления этой м а х и н о й требуется два человека, которых сначала нужно как следует обучить, чтобы они не взорвали друг друга. Это все равно, что пушку на плече нести. Скрипнула дверь, и Нэнси обернулась. Официантка из бара. р ы н е прицелился, но Нэнси подняла руку, и он не выстрелил. Девушку трясло. Н, ты бежала за нами? Тебя же могли убить, глупышка. Н протянула руки, п о д о ш е д ш е й к ней Нэнси. Пожалуйста, мадам, возьмите меня с собой. Я могу готовить, могу убирать. Не отсылайте назад к маман. Не глупи. Возвращайся домой к семье. Я хочу помочь, хочу воевать. Моя семья милиционеры, я их ненавижу. Очень жаль, что моего отца и брата не было в баре, когда вы пришли. Нэнси посмотрела на Рене. Я ее не знаю, сказал он. И место этих не знаю. Просто использую хлев как хранилище. Мне не нравится эта коммуна, слишком п р о ф а ш и с т с к а я Мне рассказывали, что жители очень сокрушались. Что здесь нет евреев, и им некого выдать. А искали они очень усердно, все шкафы обшарили на всякий случай. И я знаю, как выбраться из города. Быстро добавила э н н если поехать на север через ферму моего дяди, там есть дорога. Немцы уже на площади, устанавливают посты. Все благодаря вашим шалостям, зарычал Матео г л я д я н а Нэнси. Нам нужно уходить в к о м м у н е по всю д у о г н и сказал он, выглянув наружу. Пожалуйста, мадам. Девушка сложила ладони и стала похожа на бедного ребенка с д у ш е щ и п а т е л ь н ы х картинок викторианской эпохи, молящегося за больного щенка. Я не хочу возвращаться домой. Нэнси очень хорошо ее понимала. Хорошо, грузимся и уходим. Внезапно со стороны курсе. Донесся громкий шум помех, и они замерли, как вкопанные. Что за? Уходим! Затропился о Матео. Подожди, сказала Нэнси, положив ему руку на плечо. Зазвучал чей-то голос. Она сразу узнала легкий акцент офицера с р ю п а р д и который затем руководил казнью на базарной площади. Мадам Фиока. Нэнси, я знаю, вы где-то там. Это майор Бем. Он сделал паузу, словно ожидая услышать ее ответ, а затем продолжил: Что за ужасная расправа в кафе, Нэнси? Вы словно напрашиваетесь на то, чтобы вас поймали. Я сталкивался с этим. Чувство вины лишило вас рассудка. Интересно, что чувствуют ваши люди? Они понимают, что вы ведете их на погибель, точно так же, как вы поступили с Анри. Его голос доходил до самого нутра, пронизывал ее до костей. Она оглянулась. Девушка уже забралась в машину. Рене слушал, держа руку на ящике с а м у н и ц и е й который он только что загрузил в грузовик. Матео втянул голову в плечи и стоял, опустив глаза в пол. На нее он смотреть отказывался. Мадам Фиока, Анри все еще жив. Если бы Матео не взял ее за локоть, она бы упала. Я клянусь вам, он жив. Сдайтесь, Нэнси, и я распоряжусь, чтобы его отпустили. Все очень просто. Вы знаете, что я в м а н у л ю с о н е Приходите. Громко говоритель отключился, и она сделала шаг вперед. м а т е о крепче сжал ее руку. Командир, зашипел он, и она вздрогнула. Кто такой Анри? Непринужденно спросил Рене. Мой муж, ответила Нэнси. Это мой муж. Нам надо уходить, Нэнси, сейчас же, торопил Матео. Он почти что затолкал ее в машину как пленницу, и как только Рене занял место сзади, снял машину с тормоза, и они отправились в путь.